Глава шестая. Ксару вошел в мой кабинет в сопровождении дежурного гвардейца. Господин Раджат слегка поклонился парнишка с порога. Садитесь, Ксаруджи, я указал на кресло около своего рабочего стола и кивнул гвардейцу. Благодарю. Тот молча стукнул себя кулаком в грудь и скрылся за дверью. Ксару прошел вперед и сел в кресло. Слушаю вас, Ксаруджи, произнес я. Господин Раджат, благодарю, что приняли меня, склонял голову Ксару. Я молча кивнул, ожидая, когда он перейдет к сути. «Сегодня я встречался с главой службы безопасности великого клана Тикту», — резко выдохнул Ксару. «И он потребовал от меня неприемлемого». Ксару поджал губы и на мгновение отвел взгляд. «А я с удивлением приподнял брови. Нестандартный подход от Тикту или Ксару все-таки не желает быть их пешкой? Если позволите, я бы начал издалека», — полупопросительно произнес Ксару. Я вновь кивнул. «Как вы наверняка знаете, мой прадед вышел из рода Ксарашт», — начал парнишка. «Я не застал прадеда в живых, но по разговорам старших родичей я знаю, что у прадеда был план. Он не собирался оставаться простолюдином долго. Однако ни ему самому, ни моему деду получить герб не удалось. Кровные родичи из Ксарашт их поддерживали, но это касалось только материальной стороны жизни. А ради герба для нас Ксарашт не пошевелили пальцем». Я с трудом удержал смешок. И почему они должны были это делать, интересно. Странно, что они вообще поддерживали семью того, кто от них отрекся. Мой отец начал искать другие способы получить герб, — продолжил Ксару. И я тоже ищу. Это и есть моя цель — стать аристократом. Ксару смотрел на меня с гордостью и вызовом, словно собирался покорить мир. Мальчишка. Достойная цель, — нейтрально ответил я. «Я изначально связывал свой будущий путь возвышения с вами, господин Раджат», — сообщил Ксару. «Новый клан достаточно сильный, чтобы с ним считались, и достаточно агрессивный, чтобы постоянно двигаться вперед. Плюс ваша направленность на работу с артефакторами. Мне это подходило». «Нет, ну до чего же наглые простолюдины пошли, а? Так-то честность в изложении своих мотивов я только приветствовал. Всегда проще сотрудничать с теми, кому это тоже выгодно». Вот только излагал все это Ксару так, словно у него была опачка предложений на руках, и из всех них он выбрал мое. На самом деле я сильно сомневался, что с такими замашками он нужен хоть какому-то из серьезных игроков. «Когда человек клана Тикту предложил мне работу», — продолжил Ксару, — «я засомневался». «Все-таки великий клан, который во мне заинтересован». Однако, как выяснилось, и Ксарашт, и Тикту видели во мне только слугу. «Это они вам сказали», — уточнил я. — Да, — кивнул к сару. К главам родов меня не допустили, но и предложение войти в род на правах слуги эти роды передавали мне через своих девчонок в академии. Девчонок. Нет, с воспитанием тут точно беда. Ему эти девушки не подруги и уж точно не ровни. Скажи он своих родственниц, и это нормально прозвучало бы. Но от простолюдина пренебрежительная девчонок в отношении аристократов древних родов резала слух. — Собственно, если бы вы не приняли меня лично, господин Раджат, — добавил Ксару, — я и ваш клан перестал бы рассматривать как перспективу на будущее. — Да, Простолюдин, который устраивает проверки аристократам, — это какой-то сюр. — Меня это не злило, но сдерживать смех становилось все сложнее. — Так зачем вы пришли, к Сару, Джи? — спросил я. — Глава службы безопасности клана Тикту предложил мне испортить ваше плетение, господин Раджат сказал он. Именно плетение, уточнил я. Не артефакт. Именно плетение, подтвердил Ксару. У тех, кто есть возможность менять плетение, это что-то новенькое. Впрочем, Ксару и сам не вызывал у меня особого доверия, так что я пока не стал заострять на этом внимание. А вы, поинтересовался я. Я отказался, ответил Ксару. Если я хочу когда-нибудь стать аристократом, есть вещи, которые делать нельзя, ни при каких обстоятельствах. «Я дал вам слово, я подписал с вами контракт, и вредить вам я не стану». Что ж, кое-какое понятие об аристократах у Ксару есть, и признаться, это пока первое его заявление, которое вызывает уважение. «Тогда зачем вы общались с безопасниками Тикту?» — спросил я. «Если бы они сделали мне серьезное предложение», — неопределенно покачал головой Ксару, — «я мог бы его принять». «Разумеется, сначала честно закрыв наш с вами контракт». «Однако, когда я понял, к чему идет дело, я решил узнать, какая у Тикту цель. И доложить об этом вам, господин Раджат. Вы передали им плетение, с которым работали у меня?» «Показал», — поправил меня Ксару. «Фиксировать его на бумаге я отказался, это прямое нарушение нашего с вами договора». Как отреагировал безопасник Тикту? «Сказал, что ему этого достаточно», — поморщился Ксару. «Я ему не поверил. Невозможно запомнить схему с одного раза, но...» Вы должны это знать, господин Раджат. Я молча кивнул. Учитывая магическую клятву не причинения вреда, которую ксару дал, прежде чем был допущен на мое производство, я мог бы сейчас ею воспользоваться. Мне достаточно было объяснить ему, что существуют ментальные техники, позволяющие запомнить плетение с одного взгляда, и магия наказала бы его. Однако в этой истории ксару, чтобы о себе не думал, все еще пешка. Мне важнее понять, что задумали Тикту. «Безопасник Тикту сказал, — продолжил Ксару, — что его клан может предоставить мне исправленную схему. И если я соглашусь, то этот вклад великий клан оценит по достоинству». «Исправленную — значит, испорченную», — хмыкнул я. «Прямо этого не говорилось, но да, я понял это так», — подтвердил Ксару. Забавно, что Тикту попытались пойти тем же самым путем, каким пошел я — испортить схему. Вот только и я, и Тикту споткнулись на Ксару. Как ни странно, нам обоим было бы выгоднее, если бы Ксару передал схему и согласился работать с Тикту. Но парнишка оказался своевольным. Теоретически это хорошо. Даже несмотря на его наглость, гнили в нем нет. И в действительно важных вещах он ведет себя более чем достойно. Мало кто из простолюдинов смог бы отказать великому клану. Вот только всю игру нам с Тикту он испоганил. Ладно, этого уже не изменить. Ксару ясно дал понять, что заниматься двойной игрой, вне зависимости от того, кому его верность будет принадлежать на самом деле, он не станет. Мне придется искать другие пути, чтобы насолить Тикту. И вы пришли ко мне, чтобы...» — подтолкнул его дальше. «Я пришел, чтобы делом показать, что я связываю свой путь с вами, господин Раджат», — ровно произнес Ксару. «Ксарашт и Тикту показали, что я им не нужен». Значит, мне с ними не по пути». «Да что ж у него за любовь к пафосным фразам? Он словно нарывается на ответную лекцию. Или прощупывает границы моего терпения, как вариант». «А что вы можете предложить аристократам Ксаруджи? поинтересовался я. «У меня четвертый магический ранг, и мне всего 16 лет», — гордо вскинул голову он. «Я владею семейными знаниями артефакторов и учусь на артефактора. У меня отличный потенциал». По меркам простолюдинов, — дополнил его речь. Я. «Разве этого мало?» «Ксаруджи, вы бы определились, кем себя считаете?» — насмешливо улыбнулся я. «Парнишка явно меня не понял. Он нахмурился и посмотрел на меня с недоумением. Вы с кем разговариваете?» «Кому хотите стать ровней?» — продолжил я. «Если вы считаете себя достойным герба...» Тогда вам и сравнивать себя нужно с аристократами. А по меркам аристократов даже ваш магический ранг не является чем-то выдающимся. Об остальном и упоминать бессмысленно. Если же вы считаете себя талантливым простолюдином, которого любой род может принять с распростертыми объятиями, тогда ваши цели, мягко говоря, завышены. Ксаров вспыхнул, метнул в меня возмущенный взгляд, но тут же взял себя в руки и задумался. «Вы правы, господин Раджат», — наконец склонил голову он. «Я привык считать себя талантом, но на уровне аристократов это всего лишь средний показатель. И знания моей семьи тоже не настолько хороши. Благодарю за разъяснение». Что ж, надеюсь, он правда понял, почему его никто не воспринял всерьез. По-хорошему, ему бы не к великим кланам и древним родам идти, а к аристократам попроще. У молодых родов статистика по одаренным... Сильно хуже, чем у элиты. Кланов, состоящих из молодых родов, в стране хватает. Там, вполне вероятно, Ксару действительно пришелся бы ко двору, и ему вполне могли дать герб. Не сразу, конечно, но шансов всяко больше, чем с теми же Тикту. Его подвела привычка считать себя талантом. И для простолюдина это действительно так. Помноженное на юношескую категоричность. Если уж достоин герба, то из рук лучших. Вот только ни Ксара, что ни Тикту, ни даже мне он не нужен настолько. Впрочем, ксара умеет признавать свои ошибки, а значит, для него еще не все потеряно. «Но раз уж вы здесь», — произнес я, — «давайте доведем этот разговор до конца, чтобы не осталось недопонимания». «Чего вы хотите от меня?» «Я хочу получить свой шанс, господин Раджат», — ровно ответил Ксару. «Конкретнее», — потребовал я. «Предлагать ему что-либо я не собирался, пусть сам...» Пусть сам сформулирует, чего на самом деле хочет. «Я готов принести вам клятву вассала», — сказал Ксару. Я лишь усмехнулся. «Серьезно?» «Да, я не отказался бы от хорошего артефактора. Перспективы у Ксару действительно есть. Но брать в вассала непонятно кого. Я и аристократам в подобной просьбе отказывал, а тут дерзкий простолюдин с улицы. По факту я поначалу буду обычным слугой рода», — торопливо добавил Ксару, заметив мою реакцию. Клятва вассала — это просто шанс, что однажды вы оцените мои усилия и сочтите достойным своего герба. — А если не оценю? — приподнял брови. — Тогда ваши дети оценят моих детей, — твердо сказал Ксару. — Ксару, -джи, — вздохнул я, — даже если я приму у вас клятву вассала, вы понимаете, что нет никаких гарантий получения герба. Ни для вас самого, ни для ваших детей, ни для каких-либо ваших потомков. Вы знаете, за что император дает герб? «За подвиг!» — ответил он. «Нет, Ксаруджи», — слегка улыбнулся я. «За выдающуюся полезность империи. Один подвиг — это случайность. Если бы за один подвиг давали неордина и медали а титулы, у нас полстраны давно были бы аристократами. Одно выдающееся деяние — это просто повод обратить на вас внимание. И самому императору, и любому клану. Вы должны очень сильно выделяться на фоне остальных простолюдинов, чтобы получить герб». «Если вы меня обучите, я буду выделяться», — сказал Ксару. «Я могу обучить любого мага», — усмехнулся я. «И выделяться при этом будет не он, а я». «То есть шансов у меня нет?» — паник Ксару. «Шансы есть всегда», — слегка улыбнулся я. «Но прямо сейчас я не готов принять у вас клятого вассала Ксару Джи. Ваша позиция по честной отработке контракта мне импонирует, равно как и ваша готовность учиться и приносить пользу». Поэтому я благодарю вас за предоставленную информацию по планам Тикту и обещаю, что я это запомню. Премию за доклад по Тикту он получит, это однозначно, но и только. Раздавать гербы направо и налево или даже обещание подумать о подобной возможности я не стану. «Когда закончится ваш учебный контракт, мы с вами вернемся к этому разговору», добавил я, «если, конечно, вы этого захотите». А пока у вас есть время проявить себя к Саруджи И, возможно, пересмотреть свой подход». Но этого я уже говорить не стал. «Благодарю, господин Раджат», — склонил голову к Сару. «Я сделаю все, что от меня зависит».